Глава 26. Аделаида. Спасибо, что съездил со мной. Беру на себя смелость нарушить тишину. Таким образом, я оттягиваю момент нашей разлуки. Мы уже пару минут сидим в машине, припаркованной у моего подъезда, а я все никак не осмелюсь выйти из нее. Плечи Сережи напрягаются, но он и ухом не ведет, делая вид, что не услышал меня. Сереж, это ведь еще не конец? В моих силах все исправить. Я надеюсь, что ничего еще не потеряно. Сейчас все зависит от меня, от того, смогу ли я найти правильных слов, чтобы объясниться с ним. Сделать так, чтобы он выслушал меня до того, как уедет. Мне нужно расставить все точки, чтобы у него больше не было сомнений на мой счет. Если он уедет, я боюсь, что больше уже никогда его не увижу. «Хорошо, можешь не отвечать. Тогда просто выслушай меня. Кусаю щеку до металлического привкуса во рту, чтобы не расплакаться. Но надломленный голос выдает меня». Никита, я и Лиза, мы вместе учились в одном классе. Долгие годы нас связывала лишь дружба. А потом Лиза встретила парня и со временем отделилась от нашей компании. Наша троица превратилась в пару. Улыбка непроизвольно расцветает на моих губах, Сережа устремляет безотрывный взгляд в ветровое окно. Но он слушает. Наконец-то он слушает меня. Я проводила с Никитой очень много времени и в какой-то момент позволила нашей дружбе перерасти в нечто большее. Если точнее, то мы сами не поняли, как это произошло. Мне было легко с Никитой. Я полюбила его, как мне тогда казалось. Спустя еще какое-то время мы начали часто ссориться из-за того, что я не была готова вступать в более серьезные отношения. Не могу с точностью сказать, почему. Из-за давления его родителей или банального страха. Никита посчитал, что я жду от него какого-то серьезного шага. Хоть это было не совсем так, но на мое совершеннолетие он сделал мне предложение. Я согласилась. С условием, если мы распишемся в тайне от всех. А дальше слова даются мне сложно. Каждое слово приходится буквально выдавливать из себя. Сердце сжимается, дыхание спирает. Сережа по-прежнему неподвижно гипнотизирует улицу перед собой. На самом деле я боялась реакции родителей Никиты. Они очень влиятельные люди. Как сейчас помню, как однажды они в открытую заявили, что не желают, чтобы их единственный сын связывался с простушкой вроде меня. Их сын уже 18 лет стал звездой баскетбола, а я топталась на одном и том же месте. Занимала места за пределами пьедестала. Их не устраивал такой расклад. Вопреки всему, Никита пошел на мои условия, и в День всех влюбленных мы стали мужем и женой. После ЗАГСа мы заехали за Лизой, они распили бутылку шампанского на двоих, а дальше мы планировали заехать за Аликом, парнем сестры, чтобы потом поехать в ночной клуб. Но в итоге мы не добрались до него». Никита не справился с управлением, нас вынесло с дороги, и машина просто намоталась на фонарный столб. Удар пришелся на нашу с Лизой сторону. Как итог, Лиза умерла мгновенно, а Никита отделался ушибом ребер и двумя рваными ранами. Как только я пришла в себя, отец мне рассказал, что на момент аварии Лиза была на третьем месяце беременности. Эта новость добила меня окончательно. Я прилагаю немалые усилия, чтобы унять дрожь в руках, прячу ладони под бедрами, но с каждой секундой меня начинает трясти только сильнее. Оправившись от травмы, я встретилась с Никитой и поставила его перед выбором. Или мы разводимся, или берем паузу. Никита выбрал второй вариант, но он не знал. Да и я тоже не догадывалась, что пауза эта затянется на полгода. В общем, я замужем, но там в паспорте, одна фамилия и прошлое – это все, что связывает меня с Никитой в настоящий момент. Я знаю, это слишком много, но со временем нас не будет связывать ничего. Оказывается, во время своего монолога я забывала дышать. В ушах моих теперь звенит, картинка перед глазами нечеткая, все вокруг кружится. Кажется, если я сейчас же не вдохну, то свалюсь в обморок. И как только я делаю глубокий вдох, меня отпускает. Ощущение будто бы исповедалось. Я осозналась во всех своих грехах, после чего наступила долгожданная легкость. Я избавилась от многотонного камня, ведь еще никогда я никому не рассказывала о своей прошлой жизни. Только вот Сережа не оценил мои признания, судя по его ничего не выражающей физиономии замершему телу и пустому взгляду, направленному на меня. «Ничего не связывает с ним, значит? Меня обижает, что из всего того, что я рассказала, он слышал только последнюю фразу. А как же любовь? Ты ведь любишь его». Как бы я ни хотела выградить себя, снова умолчать, исказить истину, но я твердо решила быть Сережей откровенной. Пусть ему это не понравится, пусть я все только испорчу своими откровениями, но я не могу позволить себе уклониться от ответа. Как показывает практика, ни к чему хорошему это не ведет. Да, ты, наверное, прав. Я все еще люблю его. Но я не смогла бы понять разницу, если бы не влюбилась в тебя. Любовь бывает разной, Сереж. Снова замечаю за собой цветущую улыбку. Внутри меня растекается тепло. На сердце распускаются благоухающие бутоны. Я влюблена, и мне безумно нравится это чувство, невзирая на то, что моя любовь может быть отвергнута. Я люблю смотреть, как заходит солнце. Люблю старые советские комедии с Надеждой Румянцевой. Люблю морепродукты и отщипывать сахарную вату. Но ко всему этому я испытываю разные эмоции. Хоть и все мои пристрастия объединяет одно понятие – любовь. Я люблю все это, но по-разному, понимаешь?» Выражение лица Сережи заметно смягчается. Морщинка между бровей разглаживается, и в глазах уже мерцает блеск, но от него по-прежнему веет холодом. «И мне по силам растопить ледник в его заледеневшем сердце». Я люблю слушать громкую музыку, разгадывать кроссворды и киндер-пингви. Едва слышно проговаривает. Уголки его губ вздрагивают. Сережа подавляет улыбку. Он не готов еще показывать мне свои эмоции. А еще я люблю, когда меня не водят за нос. Камень брошен в мой огород. Я заслужила быть завалена этими камнями. Но я поняла одно. Сколько бы камней он не бросал меня, я намерена стойко держаться. Все дело во времени. Ты не дал мне больше времени. Еще неделю назад я и подумать не могла, что у нас с тобой так все закрутится. Скажи мне кто-нибудь неделю назад, что мы окажемся с тобой в доме, где я выросла. Да я бы покрутила бы у виска этому человеку. Я не думала, что смогу впустить тебя так глубоко. Сережа испускает ироничный смешок, зажимая переносицу двумя пальцами. Я сейчас не про то, что произошло между нами прошлой ночью. А о чем же тогда? Говори прямо. Я о том, что все дошло до того, что теперь я не хочу тебя отпускать. Меня не пугает твоя репутация. Меня не пугает даже то, что ты переспал со всеми девчонками из моего окружения. Я узнала тебя другим, и меня это полностью устраивает. Моя репутация? Переспал со всеми девчонками из твоего окружения? Хмыкает он злорадно, отвернувшись к окну. Я досадно поджимаю губы, жалея, что коснулась этой темы. Из какого такого окружения, стесняюсь спросить. Окружение микрощелок и девственниц? Ты об этом окружении? Носу начинает пощипывать от его раздраженно брошенных слов. Горликом растет. Мне обидно, что он так пренебрежительно отзывается теперь обо мне. Я свечку не держала, но Алька рассказывала, что я с ней переспал. Обрывает он меня безэмоциональным тоном. Я так и думал, сучка неблагодарная. Разве между вами ничего не было? Он резко поворачивает голову и смотрит на меня так, словно я на его глазах голыми руками посмела утопить сотню новорожденных котят. Между мной и Ай с девчонками никогда ничего не было. Не было, пока ты сама не прыгнула ко мне в койку. Ерунда какая-то. А как же все эти рассказы, вплоть до мельчайших подробностей? Это что, все выдумка? Но зачем Альке врать? Она может заполучить любого, и до выдумок точно никогда не опустилась бы. Тем более таких весьма гнусных, выставив себя не в самом лучшем свете. Использованный, униженный, брошенной. Я не желаю сейчас углубляться в это. Я лишь хотела донести до тебя, что мне плевать на то, кто у тебя был в прошлом. Что ты с ними делал и как? У всех нас есть прошлое, а в этом прошлом мы могли натворить кучу ошибок. Я не хочу становиться твоей ошибкой, но еще больше я не хочу, чтобы ты пополнил список моих ошибок. Поверь, их там и так предостаточно. Сережа неожиданно подается корпусом ко мне, я снова могу наблюдать зарный блеск в его глазах. Приходится бороться с диким желанием обнять его. Я хочу наброситься на него, прижать к себе и никогда не отпускать. Он продолжительное время рассматривает мое лицо, словно ищет какой-то подвох. Прищурившись, он произносит низким голосом, «Шантажируешь теперь, значит?» «Да, можно и так сказать. Пожимаю плечами, закусываю губу. Но на самом деле я лишь хочу, чтобы ты не делал поспешных выводов. Если тебе требуется время, чтобы обдумать все, я тебе его дам. Сколько угодно, но не игнорируй меня. Злись, выплескивай эмоции, выскажи мне все, в конце концов, но не игнорируй, пожалуйста». Моргнув, он отстраняется от меня, чтобы откинуться на спинку кресла, но я не наблюдаю в нем особого желания прислушаться к моим словам. Сейчас он будет следовать только голосу разума. И что-то мне подсказывает, разум его настроен против меня. «Хорошо, я пытаюсь как-нибудь переварить то, что ты мне сказала. Созвонимся как-нибудь?» Сухо отвечает, положив одну руку на коробку передач, намекая тем самым на то, чтобы я проваливала. «Когда мне ждать твоего звонка?» «А, да». Раздраженно произносит, поджимая губы в плотную линию. «Просто дай мне чертово время!» «Ладно...» Шмыгнув я дрожащими руками, застегиваю пуговицы на пальто. «Я тогда пойду. Распахиваю дверь выпрыгиваю из салона. Ты должна знать кое-что. Я проболтался твоему отцу о нас, так что будь готова к самому худшему». Я ожидала услышать от него чего угодно, но этого я не могла ожидать. Я вообще забыла на время о отца. Сережины слова вынуждают меня запрокинуть голову вверх и посмотреть на окна нашей квартиры. Свет горит, а значит, на этом испытания не закончились. Мне вновь предстоит выворачивать душу наизнанку. Только теперь уже перед своим отцом. «Не страшно, я и сама бы сегодня рассказала ему. Ну, до встречи!» Махаю ему, выдавив печальную улыбку. Сережа молчит, и мне ничего не остается, кроме как захлопнуть дверь его машины, держа в уме мысль, что это была не последняя наша встреча. Машина резко трогается с места, я провожаю ее взглядом, и как только она скрывается за углом, вхожу в подъезд. Меня не останавливает тот факт, что отец все уже знает. Мне все равно на то, как он отреагирует. В конце концов, это моя жизнь, и не ему решать, с кем мне проводить время, в кого влюбляться и по кому страдать. Как бы он ни уговаривал меня вернуться к Никите, сделать этого я не могу. Не смогу, потому что не хочу возвращаться в прошлое. Та, а душа, которая встречалась с ним, погибла в аварии. Теперь я стала другой. В доме привычно пахнет свежесваренным кофе, в зале горит свет, телевизор работает на всю катушку. Сняв с себя пальто, я целенаправленно вхожу в комнату к отцу. понимая, что разговора мне не избежать. Тогда чего тянуть? «Привет!» Запинаюсь я, осматривая комнату. «А что здесь происходит?» «Привет, дочка!» Как ни в чем не бывало, произносит он, обматывая коробку скотчем. Он не злится, не требует объяснений. Он берет в руки пустую коробку, подходит ко мне и вручает ее мне. «Собирай все свои вещи, завтра мы переезжаем». «Я подал в отставку».